Маленькое такое странное произведение, идешь как обычно куда-то, лицо как обычно смотрит вперед, вдруг сзади, продолжать движение. Продолжаю. Так и идите. Я так и иду. Взять правей. Возьму, беру. Не разговаривать. Молчу. Стоять, не оглядываться. Стою, не оглядываюсь. Пропускай слева, что там сзади. Не оглядываться. Не оглядывайся. Все свободный Все свободен.